Леспромхозовские пожогщики, управившись с подмогой, немежко перебрались в матеру. Было их то пятеро, то семеро. Мужики не в пример прежней орде. Немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от богодула. Больше на матере устроиться было негде. И по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу. а вечером с нижнего на верхнее возвращались обратно. Работы своей и казались они страшными, той последней окончательной работой, которой навеки вечно и суждено закрыть матюру. Они вышагивали молча, ни с кем не разговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо посреди дороги с хозяйской уверенностью в себе и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться. Скорее, скорее, пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки... И те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, богодол приметер, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить, если было не за что... Не они, так другие, сделали бы то, что положено делать. Но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желаний не испытывал. Делали то они, глаза видели перед собой их. Картошка напоследок в... наросла не просто богатая, а дурная. Два куста ведро, два куста ведро. А ведра, конечно, не базарные, свои И так у всех, хоть кто хоть маломальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег, но охая над белыми чистыми в песочке крупными как поросята картофельными, охали и над мешками, которые приходилось ворочить по много раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочий, с телега под яр ворочий, с берега на пароме или катер ворочий. А под воду надо караулить, потому что на деревне осталась одна кобыленка. Всех остальных увезли. А машины не осталось уже ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох, мучились с этим богатством. Но самое страшное, оханье, куда сыпать там, в поселке? Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил... Своё овощехранилище, едва заполненное до половины, но это только подумать хозяйке. В одну огромную общую яму сыпать свою картошку, которая, кажется, лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к чёрту на куличке, а он, чёрт, с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке сидит. Что тут говорить? Не у себя... не свое. Да на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит. Пенигины управили со своей картошкой в три дня. На четвертое остался небольшой докопок. Отпросился с работы Павел. Впервые за лето приехала Соня. Но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах. С молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, Это мило запрокидывало кудрявую папашью голову и закатывало глаза. Ну и раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые слепые. Что ни скажи, ей смешно. А того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу и не понравилась Дарье. Как говор... Как говоришь, ее зовут? Нарочно переспрашивала она у Сони, чтоб слышала приезжие. Мила. Мила? Раз есть?